эпилог Если я смогу умереть со словами «замечательная штука жизнь», все остальное можно не принимать всерьез. Надо научиться, как отец, ставить на первое место свою семью, свой дом, своих детей, свой маленький мир». Марио Пьюза. «Крестный отец». В первый день рождения моего сына, названного в честь единственного отца, которого я знал и любил, Эбби внезапно решила сделать подарок, и мне тоже. Мы отмечали праздник в Сиднее, в доме на берегу океана, в тихом семейном кругу. Джош светился от радости, и все его разговоры были только о прошедшей несколько месяцев назад выставке, которая произвела фурор. Большинство картин распродали, некоторые передали в крупные художественные галереи. Загоревшая и изменившаяся до неузнаваемости в лучшую сторону Аннабель смотрела на сына с гордостью и теплотой и выглядела по-настоящему счастливой. Кен умаялся первым, и Эбби уложила его спать, а потом мы гуляли вдвоем по песчаному берегу, любое закатом, наслаждаясь тишиной и уединением. Именно там она вручила мне прямоугольную небольшую коробку. Эбигейл загадочной улыбкой наблюдала, как я с нетерпением и любопытством срываю пеструю упаковочную бумагу. Внутри оказался пластиковый черный рыцарь, взирающий из коробки сквозь прорези, закрывающий половину лица маски. «Думаешь, мне пора собрать коллекцию Мстителей Марвел?» Задаю вопрос, обнимая ее одной рукой и обращая задумчивый взгляд на чернеющий в сумерках океан. «Нет». «Я думаю, что черный рыцарь подходит тебе больше, чем капитан Америка, но я хочу попросить тебя, Джером». «О чем?» – спрашиваю тихо. «Не заиграйся. Иногда надо выдохнуть и подумать о себе, о тех, кто рядом и любит тебя», – мягко произносит Эбби. Мое сердце замирает на мгновение, потрясенное ее проницательностью. Я наклоняюсь и целую ее в губы, нежно, страстно. пытаясь показать, что для меня нет ничего важнее моей семьи, которую я обрел, когда вера практически покинула меня. Коробка с супергероем падает на песок, и мы забываем обо всем, погружаясь в охватившее нас горячее желание. Я больше не даю обещаний и клятв, и я не жду, а делаю то, что считаю нужным и правильным, и единственно возможным, чтобы сохранить моих любимых и уберечь от любой угрозы. А методы и способы не имеют значения. Важен только результат, который я вижу сейчас, глядя в счастливые, опьяненные страстью глаза Эбигейл. Штаб-квартира ФБР. Откуда уверенность, что Морган поддержит твой план? Он не раз давал понять, что его не интересует расширение бизнеса и сотрудничает с нами исключительно по причине нежелания провести остаток дней вдали от жены и сына. Слияние двух крупнейших корпораций, обладающих властью и связями, не расширение бизнеса. Это огромное влияние и контроль, сосредоточенный в одних руках. Но мы должны быть уверены, что эти самые руки не выйдут из-под нашего контроля. Морган не согласится. К тому же у Триады есть наследник, снова появившийся на сцене после нескольких лет забвения. Домиником управляют его демоны, а если найти к ним подход... то он так же, как и Морган, заглотит крючок. Мой дорогой друг, чтобы добиться успеха, иногда приходится играть грязно, используя имеющиеся на руках козыри. И ты собираешься использовать свой козырь? Не сегодня. Но если Морган проявит упрямство, у меня не останется другого выхода. Сам понимаешь, что есть сражения, в которых не может быть победителей. И в них нет места состраданию. Каждый из нас делает то, что должен. как сейчас мальчишка. В порядке. Переживет нас всех. Тоня отлично справляется. Она сообщит, если что-то пойдет не так, как и в прошлый раз. Она уже не молода, зато одинока и всецело предана отделу. Россия. Ростов Великий. Наши дни. «Ну и что ты тут делаешь, Константин?» — строго окликнула темноволосого мальчика, возникшая в дверях своей комнаты Антонина Григорьевна. Последний урок сорвался из-за небольшой аварии на электростанции. Вырубила свет во всей школе. И она вернулась домой немного раньше. Теть Тонь, я сейчас все уберу. Вскочив на ноги, Костя поспешно начал складывать в ящики письменного стола разбросанные по полу старые альбомы и книги. Я просила не рыться в моих вещах, Кость, спросила она учительским тоном, который был ему хорошо знаком, потому что тетя Тоня, несмотря на солидный возраст, до сих пор преподавала в местной школе русский и английский язык. И некоторые уроки вела у своего воспитанника Константина. «Я просто виновато промямлил мальчик, подавая Антонине пошарпанный альбом и древний русско-английский словарь. Мальчишки!» – тяжело вздохнула тетя Тоня. «Не сидится вам на месте? Уроки сделал?» «Сейчас начну», — опустив голову, тихо ответил Костя. «Ну, конечно. А лазать по чужим ящикам время есть. Сейчас обедать будем». Антонина подняла с пола старую тетрадку, и оттуда вывалилась черно-белая фотография, упавшая прямиком к ногам Кости. Мальчик наклонился, чтобы поднять ее, и потом долго смотрел в смущении хмуря брови. «Это я? Нет». Покачала головой побледневшая Антонина Григорьевна, выдергивая из рук Кости фотографию. Просто похож. Снимок старый, вот и показалось. Очень похож. Озадаченно повторил Константин. Кто этот мальчик? Он жил недолго здесь, со своей матерью, а потом уехал. Далеко отсюда. Сейчас у него наверняка уже есть собственная семья и дети. Костя промолчал и не стал задавать еще больше вопросов. которые, конечно, крутились в его голове. Завтра, пока тетя Тоня будет в школе, он снова найдет фотографию того пацана и как следует рассмотрит. Ему почему-то подумалось, что тетя Тоня обманывает его. Или что-то договаривает. Он знал, что она не родная тетя и взяла его из детского дома. О настоящих родителях кости никто ничего не говорил. Но выпавшая из тетрадки фотография мальчика, похожего на него, как две капли воды, навела ребенка на мысль, что он как-то причастен к его семье. Всем детям хочется иметь родителей или знать, кто они, даже если их давно нет в живых. Костя чувствовал себя подавленным и одиноким, когда приходил в гости к своим приятелям и наблюдал, как живут другие семьи. Иногда ему снилась мама, хотя он никогда ее не видел. светловолосая и голубоглазая, ласковая и любящая. В каждом сне она плакала, крепко прижимая его к себе. А он почему-то был настолько маленьким, что помещался в ее руках. Она целовала его и тихо пела грустным голосом. Порой Костины сны были яркими и четкими, как воспоминания. И ему даже удавалось разобрать слова, которые мама шептала на ухо, отчаянно сжимая в своих объятиях. Ты поправишься, ты непременно поправишься, и мы уедем в чудесное райское место. Ты и я, и папа. Годы спустя воспоминания об этих моментах, простых, чувственных, наполненных нежностью, смехом, легкой печалью и безудержной страстью будут резать мое сердце без ножа, оставляя раны, которые однажды зарубцуются и сотрутся временем, чужими поцелуями, новыми мечтами. Но мы с фей не лгали тогда, нет, мы и правда верили, что день, когда не останется никаких преград, настанет. И будет свадьба, берег океана, просторный дом с распахнутыми окнами и рай для фей, такой, какой она нафантазировала. Конец.